Евфросина В тихой грации своей Благодарность, мир лелей Входят три парки Антропос Прясть живую нить создания Как старейшая должная Нужно ум иметь и знание Нитку тонкую свивая Чтобы нить была нежнее Тонкий лен всегда прилажу Чтобы нить была ровнее Ловким пальцем нить я глажу Кто танцует здесь беспечно Кто веселью предается Берегись, ничто не вечно Час ударит, нить порвется Клота Выбрать ножницы велела мне судьба на этот раз Править вовсе не умела ими старше из нас Пряжу старую, гнилую, понапрасну берегла Нить надежды золотую в цвете юности рвала Но нередко без сомнения заблуждалась и я «Лучше прямо для спасения спрячу ножницы, друзья. Пусть хоть раз веселым оком погляжу я на людей. Вы же на празднике широком веселитесь здесь дружней». «Лохезис, мне разумнейше пристало, чтоб вела порядок я. Заблуждений не знавала, мудрость вечная моя. Нитка ходит, нитка вьется, всем назначены пути. Никому не удается круг заветный перейти». В мире все перевернется, стоит мне о нем забыть. Дни проходят, время льется, вечный ткач мотает нить. Герольд, указывая на входящих фурий. Вот этих трех узнать вы не могли бы, хотя бы знакомы с древностью вы были. И те, кто бездну бедствия причинили, приятными вы гостями сочли бы. То фурии, но верить мне не станет никто. Они красивы, моложавы». Но троньте их, увидите тогда вы, что хуже змей голубки вас поранят. Они коварны, но в собрании этом, как все своих пороков не стыдятся, под ангельской личиной не таятся, бичом являясь страшным перед светом. Фурии Алекта что пользы в том, мы все же вас обманем. Мы молоды, красивые, склонны к лести. «Задумай, кто жениться о невесте, ему жужжать мы вечно в уши станем, пока ему не станет очевидно, что здесь и там другим она мигает. Тупа, кривая, уродлива, хромает, что партия такая незавидна». Невесте же твердимо в то же время, что друг ее беседовал с другою и говорил о ней с насмешкой злою. «Мирись потом, осталось злое семя». Мигера, все это вздор. Садись они друзьями, коль захочу, я зло вокруг посею, и счастье в горе обратить сумею. Неровен час неровны люди сами, и каждый, кто желанным обладает, всегда глупец к желаниям новым рвется, презрев то счастье, что само дается. Что лед согреть, он солнце покидает. Да, зло творить умеем мы и любим. Тогда в союзе с верным осмодеем, мы в добрый час по свету зло рассеем. Тогда легко Вселенную мы сгубим. Тизифона. Меч и яд — не злое слово, пусть изменника погубит. Если он другую любит, рано или поздно месть готова. Горечь, желчь воздать сумею я за сладкие микотрады. Не торгуйся, нет пощады. По грехам имей злодею. На мольбы пусть слов не тратит. Вопль мой горы оглашает. Месть мне эхом отвечает. Пусть изменник жизнью платит. Герольд, подайтесь, гости новые пред нами являются. Они не сходны с вами. Покрытый тканью пышного ковра, Вот слон сюда подходит, как гора, С клыками, меж которых хобот вьется. Загадочно, но ключ у нас найдется. На нем сидит прекрасная жена. Колосом правит палочкой она. На ней вверху стоит другая твердая. И, ослепляя блеском, смотрит гордо. А по бокам слона идут в цепях две женщины. Одну терзает страх, другая весела. Пускай пред вами они свое значение скажут сами. Боязнь. Сотни свеч среди тумана блещут искрами огня. Меж личин в сетях обмана крепко держит цепь меня. Прочь, смеющиеся тени, у вас врагов, я вижу, прочь! Для враждебных нападений вы сошлите в эту ночь. Враг под маской, с виду дружен. Вот он, вижу я теперь. Он грозил, но обнаружен, ускользнуть спешит за дверь. Прочь бежать, искать спасение я б хотела, но, увы, мне грозит уничтожение сверху с этой головы. Надежда. Сестры, здравствуйте. Я с лаской вас приветствую. Под маской скрылись вы, но что же в этом... «Вы откроетесь пред светом завтра утром без сомнения. Здесь, при факельном сиянии, мы друг другу неприятны. Но придет день благодатный, и на воле без стеснения, одиноко или в собрании, по полям гулять мы станем. Отдохнем и вновь воспрянем, чтоб нужды не зная вечно, новых благ искать беспечно. Всюду примут нас приветом, всюду нам открытый путь к благу. Нет сомнения в этом, есть же счастье где-нибудь». Мудрость. Двух врагов людского рода Страх с надеждой я сковала, Удалив их от народа. Всем вам мир я даровала. Вот я еду, правя мирно, На живом колосе с башней. В путь крутой идет он с мирно, Мерной поступью всегдашней. А над башней перед вами та богиня, Что проворно реет мощными крылами, И которой все покорно. Блеск и чудное сияние Ту богиню окружает. Славой труд она венчает, и победа ей название. Зоила Терсит у у, -у я, кстати, здесь среди вас, что к черту всех посылать сейчас. Но больше всех против на мне мадам Победа в вышине с крылами белыми. Она орлицей хищную сходна. Куда Победа не придет, все перед нею шею гнет. Но где я славу нахожу, там я от ярости дрожу. «В позор пусть честь, и в честь позор! Ложь в правду, правда в злую ложь преобразятся всем в укор!» «Герольд, наглец бесстыдный, не уйдешь! Я поражу тебя же злом, скорее свивайся же клубком!» И вот клубок, противный в миг на месте карлика возник. «О чудо! Стал клубок яйцом, яйцо раздулось, что же в нем?» «Два страшных вышли близнеца, вампир с ехидной из яйца». Ехидна вьется здесь ползком, вампир парит под потолком. К дверям спешат они вдвоем, соединится вновь их цель. Скорее бы я ушел от сель, чем третьим быть в союзе том. говор толпы. Прочь, смотри, танцую там. Нет, совсем уйти бы нам. Над моею головой привиденье вьет сарой. В волосах они жужжат, и у ног какой-то гад. Хоть не ранен здесь никто, все напуганы зато. Скверно, тут не до потех Это дело твари тех Герольд, с той поры, как в маскараде я служу порядка ради Как Герольд, всегда у входа Я смотрю, чтоб средь народа не прокрался к нам губитель Твердый, верный я хранитель Но теперь я сам в смущении. В окнах призрачные тени замелькали Не сумею вас я силою своей защитить от чар нежданных И видений этих странных «Нам и карлик был ужасен. Вот и новое явление. Я б хотел его значение объяснить, но труд напрасен. Сам я недоумеваю. К вашей помощи взываю, чтоб, давая объяснение, поддержать мое умение. Вот четверкая колесница сквозь толпу сюда стремится, приближаясь плавно, стройно. Давки нет, и все спокойно. В круг цветные искры реют, звезды яркие пестреют». Как в волшебной панораме мчатся образы пред нами с бурной силой меж толпой. «Сторонитесь! Страшно!» Мальчик вознится. «Стой! Кони, вы свой бег воздушный, как всегда, уезде послушной, усмирите! Силе слова повинуйтесь! По приказу неподвижно станьте сразу и по слову взвейтесь снова! Это место нам священно!» «Вот вокруг толпа густая, почитатели, бессменно к нам теснится, возрастая. Выходишь, Герольд, и смело исполняй свое ты дело. Назови им нас, покуда не умчались мы отсюда. Аллегории пред вами, объясни же нас словами». «Герольд, взять на себя я этого не смею. Лишь описать, пожалуй, вас сумею». Мальчик вознится. «Попробуй же!» «Герольд, во-первых, милый мой, ты молод, свеж и не дарен собой». «Еще подросток ты, но без сомнения уж женщину внушаешь вожделение, как взрослый. Виден уж тебе жених и соблазнитель, будущий для них». Мальчик вознится. «Приятно слышать. Продолжай толково. Найди разгадки радостное слово». Герольд. «Блеск черных глаз и мрак кудрей твоих, украшенный повязкой драгоценной, так хороши. В одежде несравненной, с каймой пурпурной, в блесках золотых, ты взор пленяешь нам». В таком уборе на девушек похож ты, молодых. Но девушек на радость или горе сам увлечешь ты. Так красив твой вид. Пройдешь, любви ты с ними, алфавит. Мальчик вознится. А это что, сверкая золотом на колеснице здесь сидит? Герольд. Он кажется царем и кротким и богатым. Блаженкова владыка наградит своей милостью. Он все свои желания уже осуществил». Его высокий взгляд лишь ищет, на кого излить благодеяние, и счастье расточать деяние ему милее, чем богатейший клад. Мальчик вознится. И только, кратким будет здесь неудобно. Его ты должен описать подробно. Герольд, кто описать его достойно б мог? Здоровое лицо румянит щек из-под тюрбана, смотрят так приветно. Одежда блещет роскошью несметной. Прекрасен он от головы до ног и все в его осанке благородно. Все подтвердят нам это всенародно». Мальчик вознится. «Знай, плутус он, богатство славный бог. С ним видится давно уже, желает ваш государь, и он себя являет». «Герольд, но кто же сам ты? Скажешь или нет?» Мальчик вознится. «Я расточительность, поэзия, поэт, который совершенство довершает, когда свои богатства расточает». «Богат я также, наделен я всем, и не беднее Плутуса ничем. Ему я пиры и танцы оживляю. Чем беден Плутус, тем я наделяю». «Герольд, тебе к лицу, конечно, хвостовство, но где ж богатство? Покажи его». Мальчик вознится. «Смотрите, щелкну пальцами, и сразу сокровища вокруг предстанут глазу». Пощелкивая пальцами. «Вот ожерелье, жемчуга-шнурок». «Вот вам застежки, сергий и венок, вот гребешки, вот брошки перед вами, и кольца с драгоценными камнями, и огоньки бросаю я везде. Не знаю, загорятся ли и где». Герольд, как сполошилась в круг толпа густая, теснясь, толкая и дары хватая. Сокровища он сыплет, как сквозь сон, и нет их, все расхватано. Но он, как вижу, новый нам обман готовит». Тот, кто дары его прилежно ловит, в награду не имеет ничего. Дар улетает быстро от него, лишь по-пустому он хлопочет. С жемчужной нитки вдруг порвалась связь. Глядишь, в руках лишь горсть жуков щекочет. Обманутый глупец их бросить хочет, они жужжат, вкруг головы кружась. Другие ждут богатств несметных, а ловят резвых мотыльков. Вот плут, он всем наобещал даров, а надавал лишь блесток злотоцветных». «Мальчик возница. Ты возвещать и умеешь, масокряд Однако суть вещей постичь умела, конечно, не герой до дело. Тут более глубокий нужен взгляд. Но раз при я и споров не любитель, к тебе я прямо обращусь, властитель». Обращаюсь к Плутусу. «Не ты ли сам, Бразды, доверил мне, чтоб мог я мчать на этой четверне тебя как ветер? Я неправлю не правлю ими всегда согласно с мыслями твоими?» «Не я ли часто взмахом смелых крыл, тебя победы пальмой ударил? и за тебя, вступая в бой суровый, не побеждал ли я наверняка? Тебя сплели венок лавровый, не мой ли ум и не моя ли рука?» Флутус. «Что же, если ты желаешь подтверждения, чтоб победить свидетельством людей, я рад сказать, ты дух души моей». В твоих делах мои все помышления, И ты меня богаче без сравнения. Зеленый лавр, доставленный тобой, Дороже мне короны золотой. Я всем скажу с душою откровенной, Что ты мой милый сын благословенный. Мальчик вознится к толпе. Смотрите ж, смотрите ж, Я рассеял в круг мой лучший дар из щедрых рук. То здесь, то там над головой сверкнёт огонь, Что брошен мной. От одного к другому прыг. То медлит, то мчится миг И только изредка столбом Зайдет на чьим-нибудь челом У большинства ж едва зажжен Сейчас же грустно гаснет он Женский говор «Не верьте, это все обман Вознится этот шарлатан А сзади, что за шут присел Точь точно от роду не ел А ущипнуть решись его Так не захватишь ничего Тощий «Прочь, бабье племя от меня Вы гадки мне!» В те времена, когда хранила дом жена, разумной скупостью был я. Дом был богат, машина полна. Все в дом, из дома ж не зерна. Считайте это за порог. Сундук набит был, все шло впрок. Теперь пошла иная речь. Отвыкли женщины перечь, ни в чем у них расчета нет. Желаний больше, чем монет. Куда ни глянь, долги везде. Мужья страдают в злой нужде. Удастся ли, что жене напрясть Все для себя спешит украсть Да на любовников своих Получше ест, получше пьет И все, что может, отдает толпе любимцев Все для них Тем больше к злату страсть моя Я с крягой стал мужчина я Предводительница женщин Сиди с драконами своими Скупись, вот сдумал сочинять, мужчина он хочет сбунтовать Когда и так не сладишь с ними Женщины толпой «Бездельник, бей его дружней! Что нам костлявого бояться?» «Все это маски, так смелей! К чему стесняться нам дракона? Рази его, он из картона!» герольд «Клянусь жезлом моим, смиритесь! И пусть настанет тишина! Моим велением покоритесь!» Но уж угроза не нужна. Две пары крыльев раскрывая, привстали чудища. И вот, дорогу спешно им давая, отхлынул в ужасе народ. Драконы пышут полны гнева, огнем чешуйчатого зева. Толпа бежит, свободен ход. Плутус сходит с колесницы. Герольд, вот он сошел, как царственно. Десницы движением драконам он своим дал знак. Они снимают с колесницы сундук сказной и скрягу вместе с ним. И Плутусу к ногам несут. Свершилось? Не дивно ли, как это все случилось? Плутус вознится. «Иди, теперь свободен ты во всем. Покинь свой труд, тяжелый свыше меры. Спеши к себе, в возвышенные сферы. А здесь тебе не место. Здесь кругом безумных масок, бешеный садом. Там, где ты светлый взор вдаль светлую впиряешь, Себе принадлежишь, себе себя вверяешь, Лишь там, среди добра и вечной красоты, В уединении свой мир воздвигнешь ты. Мальчик возница». «Послом твоим готов себя считать я. Ты мил мне, дорог, мы с тобой собратья. Где ты, там изобилие, там, где я, все чувствуют дар высше бытия. Тот ты, другой колеблется, конечно, идти за мной, тебе служить беспечно. Те, кто с тобой, пусть в праздности живут, кто спутник мне, тому всегда есть труд. Свой подвиг я творю несокровенно, едва дохну, и узнан я мгновенно». Прощай же, волю мне на этот раз ты дал. Шипни, и я вернусь сейчас. Уезжает так же, как появился. Плутус, теперь пора открыть богатство наши. Жезлом Герольда я коснусь замков. Открылись. В бездне бронзовых котлов кипят короны, кольца, цепи, чаши. В круг плещет крови золотой разлив. И все грозит расплавить, поглотив. Крики толпы. «Смотрите, сколько там даров!» «Сундук наполнен до краев!» «Золотые кубки тают там!» «Монет столбы сверкают там!» «Червонцев вечный там чекан!» «О, как я страстью обуян!» «Там все, о чем я лишь мечтал!» «Вот на пол падает металл!» «Дается сам нам в руки клад!» «Нагнись, и сразу ты богат!» «Нет, мы как гром нагрянем вдруг, и нам достанется сундук!» «Герольд!» «Глупцы! Чего они хотят? Ведь это шутка, маскарад!» Чего ж сегодня больше ждать? Уже ли золото вам дать? Здесь все игра, забава, тут вам и жетонов не дадут. Хотите ли, чтоб обман золотой стал правдой грубой и простой? Что ж в правде вам? Всяк рад, мечту все ловят на расхват. Замаскированный герой, о, Плутус, их рой. Плутус, твой жезл пригоден для того, ты дай на время мне его». «Его я в пламя погружу!» «Ну, бойтесь маски, я грожу!» «Трещит мой жезл, сверкает он, и мечет искры раскален!» «Кто слишком близко подойдет, того безжалостно сожжет!» «Вокруг водить я буду им!» Крики и давка толпы. «Беда! Спасайтесь! Мы горим! Беги, кто может убежать!» «Вы сзади там, скорее вспять! Лицо мне искра обожгла!» «Я тяжесть чувствую жезла!» «Погибли мы! Нас хотят! Назад же, маски! Все назад! Скорее, сгорите вы в огне! О, если б крылья дали мне!» «Плутус! Теперь наш круг освобожден! Никто, надеюсь, не сожжен! Толпа дрожит и прочь бежит! чтобы отвратить вперед беду, я круг незримый проведу!» «Герольд! Успех велик! Благодарю за мощь разумную твою!» Плутус. «Терпение нужно, друг, для нас. Грозит нам бунт еще не раз!» Скряга. «Теперь удобно, если есть желание, круг обозреть подробно по частям. Ведь женщины всегда на первом плане, где есть приманка вкусу или глазам. Ведь не увял еще я безвозвратно. В красивой бабе как-никак есть прок. И так как здесь дается все бесплатно, то я еще поволочиться б мог». Но вдавки там и тесноте немалой не разберут всех слов моих, пожалуй. Я ухитриться должен, чтобы им все выразить посредством пантомим. Рука, нога, ужинки здесь бессильны. Так я придумал новый фарс умильный. Мну золото, как глину. Из него захочешь, так наделаешь всего. Герольд, сухой глупец, что он творит. Так тощ, чуть жив, а все острит. Как тесто золота куски в его руках размякли вдруг. И что ж, выходят все из рук лишь безобразные комки. Их, кажет, женщинам нахал. Они кричат, бегут. Скандал. Что за ужимки? Стыд и срам. Нет, этот шут опасен нам. Чтоб посмеяться, поиграть, он рад и нравственность попрать. Но я того не допущу. Дай, жезл, прогнать его хочу. Плутус. «Оставь его! Не ведает глупец, какой напор грозит нам неминучий! Извне! Тогда всем глупостям конец! Закон могуч, нужда еще могучий. Шум и пение «Шумя несется дикий хор с холмов, долин, высоких гор, И к нам спешит неудержим! Великий пан идет за ним! Все входят в круг! Известно им, что неизвестно всем другим!» «Флутус» «Кто вы, кто пан Великий, мне известно. Отважный шаг свершили вы совместно. Я знаю то, что многим тайно здесь. И в тесный круг впускаю хор ваш весь. Счастливая судьба доправит вами. Пусть чудесам свершиться суждено. Куда идете вы, того вы сами не знаете, предвидеть не дано». «Дикое пение. Народ придворный Мишура». А наша рать груба, пестра, Высок прыжок и бег наш скор, Суров и крепок смелый хор. Фавны. Танцуя резвою толпой, Бежит веселых фавнов рой. Венок дубовый меж кудрей И острых кончики ушей Торча глядят из-под венца. Хоть фавн курнос, широк с лица, Но мил для женщин без конца. Он лапу даст, и с ним как раз Пойдет красивейшая в пляс. Сатир. Бежит за пестрою толпой сатир с козлиной ногой. Под жарой, жилистой, сухой, как серно он с высоких гор на мир бросает бодрый взор. Свободно, вольно смотрит он на жалкий род мужей и жен, что там внизу во мгле густой живут довольные собой. А в вышине сатир один Вселенной светлый властелин. Гномы. Влетёмся мы, малюта, крой, Без пар, разбросанной толпой, В шестом платье, налегке, И каждый с лампой в руке. Как муравьи мы здесь кишим, Один стремится за другим, снуем везде и здесь и там, Везде найдется дело нам. там добрым мы родня, Хирурги гор, Свой труд ценя, Сверлим мы их по мере сил, Пускаем кровь из горных жил. Металлы грудой копим мы и кличем ласково из тьмы, чтоб бодрость путнику вздохнуть. Счастливый путь, счастливый путь! Добро служить хотим мы тем, друзьям и добрым людям всем. Но служит золото стократно воровство и на разврат. Железо ж нужно гордиться, чтоб сеять смерть, то здесь, то там. А кто три заповеди мог забыть, тому и все не впрок. Но в этом наши нет вины, и все терпеть, как мы и должны. Великаны. Народом диким мы слывем, В ущелье Гарца мы живем. В природной силе просты наг Идет гигант, отважен шаг. В руке могучий трость сосна, В круг бедер перевесь одна. Передний грубый из ветвей Мы папской стражи здоровей. Хор Нимф, окружая великого пана. Давно ты ждан, весь мир земной в тебе, С тобой, великий пан. Сюда, веселый хор подруг, Танцуйте радостно кругом, серьезен он, но добр притом, и видеть рад веселье в круг? Под кровлей неба голубой живет он бодрый и живой, Пред ним лепечет ручеек, его ласкает ветерок. Когда же в полдень дремлет он, Хранит природа тихий сон, Навежды Нью в тени листов, С толпою грез не сходит сон, и ароматами цветов душистый воздух напоен. Когда же вдруг воскликнет он? Как рев грозы, как море стон, объемлет ужас всех тогда. Бегут все в страхе кто куда, и войско миг теряет строй, и устрашается герой. Кто славы стоит, славься тот, хвала тому, кто нас ведет. Депутация от гномов великому пану. В горных жилах извиваясь, сквозь ущелье мрак и мглу, Злато блещет, открываясь лишь волшебному жезлу. Там, во тьме, как троглодиты, мы живем, твой клад храня. Ты же дар во тьме добытый раздаешь при блеске дня. Повелитель, мы открыли новый, чудный клад опять. Он доставит в изобилие все, что можно пожелать. О, прими в свое владение, клад, отысканный в дарах. Всем на благо, без сомнения, всякий клад в твоих руках. В Лутус Герольду Теперь должны мы духом укрепиться и все принять покорно, что случится. Ты всем известен доблестью души. Ужасное теперь пред нас предстанет. Потомство верить этому не станет, так в протокол все это запиши. Герольд. Вот пана карлики ведут к колодцу полному огня. То пламя вверх завьется тут, то вглубь уйдет покой храня, и мрачно смотрит бездна Зев то снова бурно закипев, огонь взлетает дикий ян. Стоит над ним великий пан, дивясь нежданным чудесам, а по обеим сторонам жемчужный пенится фонтан. «Как верить этому?» И он нагнулся низко, удивлен над тем колодцем. Вдруг туда его упала борода. «Чей подбородок гладкий тот?» Его рукой он скрыл, но вот грозит ужасная беда. Воспламенившись, борода летит обратно. Вот зажгла его венец вокруг чела. Жжет грудь ему. Веселье вдруг сменил мучительный испуг. Толпа охвачена огнем. Тот дует, этот воду льет. Все гасят, тушат, но кругом огонь лишь больше восстает. Бушует пламя. Все горят. Объят пожаром маскарад. Но что за весть я слышу там? Повсюду мчится по устам. О, ужас! Ночь беды и зла. Что ты за горя принесла? Увы, узнают завтра то, чего не рад узнать никто. Я слышу крики в толкотне, «Сам император наш в огне!» «О, если полгала эта весть! Он гибнет, двор с ним гибнет весь!» «О, будьте прокляты, кому пришла та мысль внушить ему, чтоб он, владыка наших князь, в смолистый хворост облачать, под этот дикий рев и вой пришел нас всех сгубить с собой!» «О, юность, юность, резвый пыл, когда ты в меру укротишь!» О, власть! О, власть! Избыток сил, когда с рассудком совместишь. Пылает лес, огонь гудит, языками вверх бежит и лежит доски потолка. Все, все сгорит наверняка. Нет меры горю. Чем помочь? Кто нас спасет? В одну лишь ночь вся роскошь пышного двора золою станет до утра. Плутус «Страх оставьте, прочь тревогу, Я иду к вам на подмогу. Жезл святой, ударь, как гром, чтоб тряслась земля кругом. Воздух вольный, благодатный, дай прохлады ароматной. Ты, тумана легкий пар, растелись дождем чаеватый, влагой, светлую богатый, укроти палящий жар. Тучки легкие, клубитесь, лейтесь каплями, струитесь, расточайте влаги дар. Всюду пламень угошайте, вот близк молнии превращайте этот призрачный пожар. Коль грозить нам духи смеют, магии их смирить сумеют. Дворцовый сад. Солнечное утро. Император, окруженный придворными и фрелинами. Фауст и Мефистофель, одетые пристойно, без излишеств, преклоняют перед ним колено. Фауст, простишь ли, государь, пожар поддельный мой? «Император, давая знак, чтобы они встали. Почаще тешь меня подобной игрой. Среди огненной я очутился сферы, и верить был готов, что я Плутон. Из уголев и тьмы скалистый фон весь стрелял огнями. Без числа, без меры, из бездны здесь и там, со всех сторон огни дрожа взлетали и взвивались, и наверху в обширный свод сливались». И огненный то предстояло чам, то исчезал из виду дивный храм. И видел я народов тьмы покорных, сквозь даль спиральных пламенных колонн, теснившихся, чтоб окружить мой трон и преклониться. Из моих придворных тот или другой огнями озарен являлся мне, и в роскоши великой, как будто был я Соломандр владыкой Мефистофель». Ты точно был Все стихи чтут твой сан, тебя владыкой признают. Ты видел, как огонь тебя боится. Спусти же вглубь, где хлябь морская злится. Жемчужного едва коснешься дна. в миг за волной покорная волна, зеленые с пурпурными грибнями, смыкаясь, станут дивными стенами вокруг тебя. Везде, во все концы, с тобой пойдут роскошные дворцы, В которых даже стены сами живы, стремительны, подвижны, суетливы. Морские чудо, новый кроткий свет увидя, в стену бросятся, но нет, прозрачно им не одолеть препоны. Вот золотистой чешуей драконы сверкают, вот акули прямо впасть, смеешься ты, в дворец ей не попасть. Толпа там будет вокруг тебя такая, какое при дворе не видел ты. И чудеса подводной красоты ты также встретишь там. Примчится стая прелестных любопытных нереид, Чтоб навестить дворец твой пышно-зыбкий средвечной млаги. Младшие, как рыбки, пугливо-похотливы, Старших вид разумен. Весть о новом госте в море, И до самой дойдет Фетиды вскоре. Ее пленишь ты, как второй пелей, И на Алим взойдешь ты вместе с ней. Император, тебе оставлю этот имперей, На этот трон все всходят слишком скоро. «Мефистофель, земля ж монарх уж вся твоя, без спора!» «Император, удачно здесь явился ты, точь-в-точь, точь, как тысяча одна тебя прислала ночь. Коль ты здесь новая Шехерезада, так ждет тебя достойная награда. Будь под рукой, чтоб веселить меня, когда соскучусь я в заботах дня». Костелян быстро входя. «Не ждало, государь, твой раб, дожить до чести, такие доложить чудеснейшие вести, как те, что он несет тебе. Счастливой радуясь судьбе!» «Долги, уплачены по счетам, превосходно. Все снова от когтей ростовщиков свободно. И муку позабыл я адскую свою. Не веселей теперь, мне кажется, в раю!» Военачальник, быстро продолжая. «Все выдано войскам, последний грош оплаты. И обязались вновь нам в верности солдаты». Лонсхнегты веселые, гуляют, то и знай, а красным девушкам с трактирщиками Рай! Император, как вы дышать свободно стали, морщины прежние пропали, как бодро вы сюда вошли. Казначей, указывая на Фауста и Мефистофеля. То их дела, ты ему повели все доложить. Фауст, Дол канцлера, доклады. Канцлер, медленно выступая вперед. На старости дождался я от Вот тот значение, исполненный указ, что в счастье обратил все бедствия у нас. Читает. Да знает каждый, кто желает знать об этом. Бумаги, лоскуток, отныне ста монетам равняются в цене. Для тех бумаг в заклад в имперских областях сокровища лежат, в земле. И тотчас по извлечению золота, по обязательствам последует уплата. Император. Что слышу? Наглость! Дерзостная ложь! «Кто смел подделать подпись нашу? Что ж, уже никто еще не наказал злодея?» «Казначей, твоя здесь подпись. вспомнили лишь точнее. Одет великим паном ты стоял, а канцлер с нами, подойдя, сказал...» «Ты торжествуешь, а счастлив же снова, весь твой народ, черкнув пером два слова. Ты подписал. На сотнях лоскутков ту подпись сняли сотни мастеров». Чтоб счастье поскорее распространить на свете, мы отпечатали сейчас билеты эти. По десять, тридцать есть, затем по пятьдесят. Когда бы видел ты, как весь народ твой рад. Твой город был чуть жив, и все в нем было вяло. Теперь все бодро в нем и весело в нем стало. Ты именем своим счастливишь мир давно, но славится теперь, как никогда оно. Дополнил алфавит ты буквою нежданной. «Знак подписи твоей, знак счастья всем желанный!» «Император! И эти лоскутки, как деньги, захотят взять воинство мое и мой придворный штат?» «Дивлюсь! Пусть будет так, коль это все не ложно!» «Костелян! Да этих беглецов поймать уж невозможно!» «Быстрее молнии рассеялся их рой, и все их разменять торопятся гурьбой!» «Миняльных лавочек раскрыты настежь двери!» И каждому, кто там представит свой билет, дают серебряных и золотых монет, хоть и со скидкою, но без большой потери. Оттуда к пекарям и к мясникам спешат, к торговцам винами, как будто бы полмира не хочет ни о чем и думать, кроме пира. У прочих на уме изысканный наряд, и вот закройщики кроить не успевают, портные в новые всех платья одевают. Да здравствует монарх, в трактирах все кричат, там жарят и пекут, тарелки там стучат. Мефистофель, пусть кто-нибудь из вас, один на променаде, увидит пышную красавицу в наряде. павлинным веером один прикрывший глаз, с улыбкой на билет глядит она у вас. И верьте, что любви добьетесь вы при этом скорее всяких слов красивеньким билетом. Не надо будет брать с собой кошелек. И на груди легко носить такой листок, где с письмецом любви лежать он рядом может. В молитвенник его себе священник вложит, и, что проворней быть, солдатик молодой не станет зашивать червонцев в пояс свой. Прости, монарх, что в речь я мелочи мешаю, и тем великая, как будто унижаю. Фауст, несметными ты кладами богат, без пользы у тебя в земле они лежат. Как помыслы о том, ни широки, ни смелые, пред этой роскошью ничтожны их пределы. И сам фантазии возвышенный полет Как ни напрягся, он всего не обоймет. Лишь духи в глубь вещей достойный взор вперяя, Смотреть безмерному, безмерно доверяя. Мефистофель. Да, вместо золота билетик сущий клад. Удобен он для всех, всяк знает, чем богат. Не нужно ни менять, ни продавать. Свободно, любовью, вином, всяк тешься, как угодно. А хочешь золото, меняло тут, как тут. Нет в кассе золота. Порою и найдут. Откопанную цепь и чашу мы заложим, Чем оплатить билет без затруднения сможем. И скептик посрамлен с неверием своим. Все захотят бумаг, привыкнут скоро к ним, И будут навсегда имперские владения Иметь и золото, и денег без стеснения. Император, Благополучие мой край обязан вам. И сколько я могу, я тем же вам воздам. «Сокровища в свое выведение примите, и их в земле сырой лежащее храните. Их место тайное известно только вам, и где укажете, раскопки будут там. Два казначея, вы соединитесь, и долг свой исполнять скорее примитесь. Сойдутся в вас миры подземной и земной, и осчастливят всех, весь род людской. Казначей Фаусту, с тобой я буду жить в согласии, мир Лилея». «Товарищем иметь мне любо чародея Уходит с Фаустом. Император. «Теперь, когда мой двор весь будет одарен, пусть каждый скажет мне, что станет делать он». Паш, принимая подарок. «Отныне заживу я весело, пиру я». Другой Паш также. «Возлюбленный браслет с цепочкой подарю я». Камергер. Также. «Я стану пить вдвойне, чему я очень рад». Другой Камергер также. Так кости для игры в кармане изудят. Вассал, подумав. Я заплачу долги и замок свой поправлю. Другой воссал также. А я к сокровищам сокровища прибавлю. Император. Хоть жажды новых дел я ждал на этот раз, но тот, кто знает вас, заранее все предскажет. Какими благами судьба вас не обяжет, ничто и никогда не переменит вас. Шут входя. Ты сыплешь милости, тогда и мне, что можно. Император. Ты ожил? Да ведь ты пропьешь все неотложно. Шут. Что за волшебные бумажные листы? Император. Я знаю, что во вред употребишь их ты. Шут. Вон сыплются еще. Что делать мне? Не знаю. Император. Бери скорее, глупец, я их тебе бросаю. Уходит. Шут. Итак, пять тысяч крон теперь в моих руках. Мефистофель. «Воскрес ты, винный мех на дряхлых двух ногах!» «Шут!» «Я часто воскресал, но в первый раз так славно!» «Мефистофель!» «Зато от радости ты вспотел исправно!» «Шут!» «Уже лишь это все пойдет, как деньги, вход? ход!» «Мефистофель!» «Все купишь, чтобы вслазь наполнить свой живот!» «Шут!» «И замок я куплю, и поле!» «Мефистофель!» «Без сомнения!» «Увидеть бы тебя хозяином имения!» Шут. «Ура! Владелец, я поместье с тех пор!» Уходит. Мефистофель один. «Вот право, шут как шут. Но он ли не остер?»